4. Убаюканный диким гулом за окном, Квиллер хорошенько выспался. Проснулся он вскоре после рассвета под начальные аккорды концерта Брамса. Кассета оставалась в магнитофоне, и рядом с ним сидел довольный сапой Коко. Одну лапу он поставил на кнопку «Сеть», чего загорелся красный глазок, а другой нажал кнопку «Включено». Гроза прошла, хотя с деревьев еще капало. Ветер утих, неподвижное озеро блестело, как серебряная фольга. После сильного дождя вокруг стоял приятный запах влажного леса. Заливался птичий хор. Еще не встав с постели, Квиллер вспомнил о пропавших ручке и часах. Надо ли рассказать об этом тете Фанни? Или лучше спросить Тома? Здесь, в незнакомом месте, следовало вести себя дипломатично, проявляя так. И осторожность. Коко первым услышал шум подъезжающего грузовика. Он напрягся, уши встали торчком. Тогда уши Эквиллер услышал урчание машины, поднимающейся по извилистой дороге. Он поспешно стал одеваться, а Коко бросился к двери и потребовал, чтобы его выпустили на веранду, место официальной встречи гостей. Покалывание в усах подсказало Эквиллеру, что машина окажется синим грузовиком. И предчувствие его не обмануло. Маленький коренастый старик уже доставал из кузова лопату. «Эй, что это такое?» – спросил Квиллер. Он узнал копателя могил, которого видел на стоянке перед таверной. «Надо тут у вас покопать маленько», – сказал старый Сэм, направляясь к той самой могиле, к востоку от коттеджа. «Зачем?» Квиллер захлопнул входную дверь и бросился следом за стариком. «Сейчас появится Большой Джордж». «Кто вас сюда прислал?» «Большой Джордж». Сэм копал изо всех сил. После грозы песок мокрый, тяжелый. Квиллер от возмущения потерял дар речи. «Кто? Что? Да послушайте же! Это частное владение. Вы не имеете права копать здесь без разрешения. Спрашивайте Большого Джорджа. Он хозяин». Песок дождем летел из неглубокой ямки, которая приобретала все более отчетливые прямоугольные очертания. Вскоре лопата ударилась о бетонную плиту. «Вот и она!» Еще несколько энергичных взмахов лопатой, и Сэм выбрался из ямы в тот самый момент, когда на поляне появился грузовик с большой грязной цистерны. Квилер возмущенно зашагал на поляну и подошел к водителю. «Это вы, Большой Джордж?» «Нет, я Дэйв», — дружелюбно отозвался тот, отцепляя большой шланг. «Большой Джордж — это грузовик». «Леди в Пикокси!» «Она позвонила вчера вечером, велела пошевеливаться». «У вас уже под завязку?» «Что под завязку?» «Когда она командует, мы прыгаем. С этой старой дамой лучше не шутить. Наверное, надо было еще прошлым летом здесь выкачать». «Да что выкачать?» «Вогребную яму. Сегодня утром пришлось вытащить старого сына прямо из постели, несмотря на похмелье. Он копает, мы качаем. С экскаватором здесь не развернешься из-за деревьев. «Вы здесь недавно?» Сэм потом придет и закопает. Он закапывает не до конца. Так легче откапывать на следующий раз. Но если хотите, он все сравняет. Старый Сэм уже уехал. Но теперь на поляне появилась черная машина, за рулем которой сидел худощавый молодой человек в красной, бело-синей футболке и высоком шелковом цилиндре. «А вы кто такой?» В изумлении возразился на него Квиллер. «Маленький Генри», У вас проблемы? Старая леди из Пикокса сказала, что, да, что дом в любую минуту может загореться. А уж с ней шутки плохие. Не станет слушать никаких оправданий. Он снял цилиндр и с восхищением его оглядел. Это мой фирменный знак. Может, вы видели мою рекламу в пустячке? А что вы рекламируете? Я единственный трубочист в этих краях. Проверять дымоходы нужно каждый год. Это у вас там телефон звонит. Квиллер бросился в дом. Телефон, стоявший на стойке бара, который отделял кухню от столовой, уже перестал звонить. Коко столкнул трубку с рычажка и теперь обнюхивал микрофон. Квиллер схватил трубку. «Алло! Алло! Да иди ты отсюда! Алло!» Коко пытался снова завладеть телефоном. «Черт возьми! Иди отсюда! Алло!» «Все в порядке, дорогой!» После секундного колебания произнес низкий голос. «Гроза ничего не испортила!» «Не беспокойся, то он все уберет во дворе. Твое дело, пишущая машинка. Тебе нужно закончить свою замечательную книгу. Я уверен, это будет настоящий бестселлер. Ты уже видел Большого Джорджа и Маленького Генри? Я не хочу, чтобы пока ты будешь заниматься книгой, что-нибудь случилось с дымоходом или канализацией. Я велела им немедленно все сделать, если они не хотят лишиться своих лицензий. С этой сельской публикой нужно быть твердой». не то отправиться на рыбалку и совсем забудут о деле. «Еды у тебя достаточно? Я купила просто божественные булочки с корицей, которые ты сможешь положить в морозилку. Том привезет меня сегодня утром, и мы чудесно пополнечаем на веранде. Я захвачу корзинку для пикника. Ну, а теперь возвращайся к своей книге, дорогой!» Виллер повернулся к Коко. «Приезжает мадам-президент. Постарайся вести себя как нормальный кот». Не отвечай на телефонные звонки, не включай музыку и еще держись подальше от микроволновки. Когда Большой Джордж и Маленький Генри закончили работу, Квиллер надел оранжевую кепку и направился в Мусвил, Отослать письмо розмарей и купить еды. Список покупок соответствовал его кулинарным способностям. Растворимый куб, растворимые кофе, суп в банках, замороженные биштексы. Для гостей нужно было купить вина. И печенье. В супермаркете возле полок с консервированными супами он встретил чернобородого молодого человека в желтом кепи с изображением свечи зажигания. Они удивленно посмотрели друг на друга. Привет, мистер Квиллер. Черт у мистера. Называйте меня просто Квил. Вы ведь Роджер из туристического бюро? Роджер, Джордж, Сэм, Генри, Том, Дэйв. Я встретил столько людей с одними именами без фамилий. просто как библейские времена. «А моя фамилия МакГиловрей?» «Что? А моя мать была Макинтош?» «Кроме шуток?» «Тот же клан! Ваш предок, как лев, сражался за принца Чарли?» «Совершенно верно!» «16 апреля?» «Да!» От удивления и удовольствия они заговорили громче, вызывая недоумение остальных покупателей. Двое мужчин трясли друг другу руки, хлопали один другого по спине. «Надеюсь, вы покупаете здесь шотландскую похлебку?» – сказал Роджер. «А почему бы нам не поужинать как-нибудь вместе?» – предложил Квиллер. «И лучше не в этой да. Может, прямо сегодня моей жены как раз нет в городе. Как насчет ресторана в отеле без шляп?» Квиллер вернулся домой, принял душ и побрился в ожидании визита тетушки Фанни с незаменимым Томом. Садовником, шофером, рабочим, посыльным, а возможно и мелким воришкой. Вскоре после полудня длинный черный лимузин, медленно преодолев все изгибы дороги, с победным видом появился на поляне. Шофер рабочей одежде и синей кепки выскочил из машины и поспешно открыл дверцу своей хозяйки. Первыми показались украшенные бусами индийские мокасины, Потом замшевая юбка с бахромой и кожаная куртка, тоже украшенная бусами и бахромой. Следом появилось напудренное лицо тети Фани и красная индийская чулма. Квиллер заметил, что ноги у нее совсем не дурны для женщины, которой вот-вот исполнится 90- Франческа, рад вас видеть!» — воскликнул он. «Вы выглядите очень-очень сексуально!» «Благослови тебя, Боже мой, дорогой!» Удивленно пробасила мисс Клингеншоин. На старых дам любят называть бодрыми, подвижными. И я намерена пристрелить следующего дурака, кто скажет мне что-то подобное». Она порылась в замшевой сумке с кистями, вытащила маленький пистолет с золотой ручкой и воинственно взмахнула им. «Ого! Осторожней!» — охнул Киллер. «Ой-ой-ой, гроза тут натворила дел. На этой большой сосне почти не осталось веток. Придется ее спилить. Том, иди сюда, познакомься со знаменитым мистером Квиллером». Мастер на все руки послушно подошел и снял синюю кепку, рекламирующую какой-то сорт удобрений. Его возраст определить было трудно. Где-то между двадцатью и сорока. Круглое выбритое лицо и бледно-голубые глаза выражали безмятежное удивление». — Это Том, — сказала тетя Фанни. — Том, ты можешь пожать руку мистеру Квиллеру. Он член семьи. Рука, которую пожал Квиллер, была сильной, явно не привыкшей к светскому обращению. — Здравствуйте, Том. Я слышала о вас много хорошего. Вспомнив о пропавших часах и авторучке, он внимательно посмотрел в глаза Тому, но встретил открытый и обезоруживающий ясный взгляд. Вы замечательно справились вчера с верандой. Том, как вы смогли сделать столько дел за такое короткое время? У вас был помощник? Нет, медленно произнес Том. Не было помощника. Мне нравится работать. Я люблю много работать. Он говорил мягким голосом. Тетя Фани что-то сунула ему в руку. Поезжай с Мусвилл, Том, купи себе большой пирог, пиво и возвращайся через два часа. Но сначала принеси из машины корзинку с едой. «Том, не подскажете, сколько времени?» – спросил Квиллер. «Я потерял свои часы». Работник посмотрел на солнце, прятавшееся в верхушках сосен. «Почти полдень», – тихо сказал он. Он уехал на лимузине, а тетя Фанни сказала. «Я привезла сэндвичи с яйцом и салатом, и термос с кофе. Вот так вот. Да, и с этими потрясающими сливками. Мы посидим на веранде и полюбуемся озером. Погода просто замечательная». А где те необыкновенные кошки, о которых я столько слышала? И где ты работаешь над своей книгой? Признаюсь тебе, дорогой, я преклоняюсь пред твоим талантом. Будучи журналистом, Квиллер навострил собрать интервью у трудных собеседников. Но справиться с тетей Фаней ему оказалось не под силу. Она безумолку болтала о кораблекрушениях на озере, о медведях в лесу, дохлой рыбе на берегу, и гусеницах на деревьях. От вопросов она уходила или же просто их игнорировала. Мадам-президент полностью держала разговор в своих руках. Наконец, Сквиллер в отчаянии возопил. «Тетя Фанни!» После внезапной паузы он продолжил. «Что вы знаете о Томе? Где вы его нашли? И как давно он у вас работает? Ему можно доверять? Может ли он попасть в этот дом, когда меня здесь нет? Я хочу это знать». «Ну, что тут плохого?» «Бедняжка!» — отозвалась тетя Фанни. «Типичный городской житель. В сельской местности жизнь совсем другая. Соседи заходят в дом, не постучавшись. Если никого нет, а им нужно, скажем, яйцо, они возьмут его сами. Это создает дружескую атмосферу. Не беспокойся из-за Тома. Он очень хороший молодой человек. Он делает все, что я ему велю. И ничего больше». Раздался удар колокола, ясный золотистый тон корабельного колокола, висящего перед южной верандой. «А вот и Том», — сказала тетя Фанни, — «приехал точно, как сказано». «Ну разве он не чудо? Иди поговори с ним, а я пока попудрю носик». «Очень приятно было побывать у тебя, дорогой». Квилер вышел во двор. «Привет, Том. Ты приехал вовремя, даже без часов. А мне часы не нужны?» Без тени смущения бивил Том, просияв от гордости. Он снова ударил в колокол. «Хороший колокол! Я вчера его начистил. Люблю все чистить. У меня и грузовик, и машина чистые-чистые!» Квиллера заинтересовали интонации его голоса. «Я видел твой грузовик, Пикокси. Он ведь синий, правда?» «Да, мне нравится синий цвет. Как небо, как озеро. Очень красиво. Это красивый дом. Я приеду и все у вас вычищу». «Спасибо за любезное предложение, Том, но не приезжай, пока я не позову. Я пишу книгу и не люблю, чтобы в это время вокруг были люди». «Хотелось бы мне тоже написать книгу. Мне бы это очень понравилось. Это было бы хорошо». «Каждому свое», — рассудил Квиллер. «У тебя множество других достоинств. Ты должен гордиться собой». Лицо Тома сияло от удовольствия. «Да, я могу починить что угодно». В этот момент появилась Тютефани. Они попрощались, и лимузин осторожно двинулся вниз. Сеансы, которых последние два часа просто не было видно, возникли из ниоткуда. — Не слишком-то вы оба были приветливы, — обратился к ним Квиллер. — Ну, и что вы думаете о тете Фанни? — Яо, Коко энергично встряхнулся. Квиллер вспомнил, что предложил тете Фанни выпить чистый виски. Она отказалась. Теперь ему надо было как-то скоротать 4 часа до ужина с Роджером, и он не, не имел ни малейшего желания начать первую страницу первой главы, той самой книги, которую, как все считали, ему полагалось написать. Можно было бы посмотреть медведи на городской свалке, либо цветы в тюремном саду, или же познакомиться в местном музее с историей здешних кораблекрушений, но его воображение привлекало заброшенное кладбище, хотя Роджер и не советовал совать туда носа. А может быть, как раз поэтому. В брошюре торговой палаты указывалось, как туда добраться. На восток, по Пикокс-Роуд, потом 5 миль на юг, на кладбище ведет грунтовая дорога. Перед воротами кладбища она вымощена булыжником. Дорога шла по живописной местности, очевидно территории, принадлежащей тюрьме. Потом показалась индюшачья ферма, и Квиллер поехал медленнее, чтобы получше рассмотреть море бронзовых птичек спин, колышущиеся во дворе фермы. Впереди с боковой дороги вынырнул грузовик и поехал навстречу. Проезжая мимо, Квиллер помахал рукой, но ответа на свое приветствие не получил. Уже подъезжая к воротам, он сообразил, что машина выехала с кладбища. Въезд туда оказался просто узкой колеей, неровной и сплошь в лужах после вчерашней грозы. Колея петляла по лесу от поляны к поляне, на которых едва хватало места, чтобы поставить машину или развернуться. Кое огне виделись следы пикников и пивные бутылки. Постепенно колея распалась на несколько дорожек, что вели в разные стороны, по большому лугу, усеянному надгробными памятниками. Квиллер свернул на ту, по которой, как ему показалось, недавно проезжали. Там, где закончились следы шин, Он вылез из машины и осмотрелся. Все вокруг заросло высокой травой и вьющимися растениями. Пришлось выдирать их, чтобы прочитать годы жизни на могильных плитах. Примятая трава указывала на едва видную тропинку, ведущую за памятник Кэппенбеллов. И зайдя туда, Квиллер обнаружил, что здесь недавно копали. Свежескопанная земля, едва прикрывавшая коричневую пластмассовую крышку, мусорного ведра была забросана сухой травой. Само ведро галлонов на 20 кто-то вкопал в землю. Квиллер осторожно снял крышку. Ведро оказалось пустым. Он вернул тайнику первоначальный вид и отправился домой, недоумевая, кто бы мог закопать мусорное ведро на кладбище и зачем. Единственным ключом к загадке была дрожь в его верхней губе. Прежде чем ехать в Мусвил, он приготовил сиамцам тунца. «Коко, ты не зарабатываешь себе на обед!» – сказал он. «Происходят странные вещи, а ты до сих пор еще ничего не нашел!» Коко томно прищурился. Возможно, – предположил Квиллер, – кот закончил свою карьеру сыщика. Возможно, он стал всего лишь капризным пожирателем дорогой еды. В это мгновение Коко навострил уши и бросился на свой наблюдательный пункт. Далекий шум автомобиля становился все громче и громче, и, наконец, уподобился крохоту русского танка. Показался красный грузовичок в сопровождении желтого трактора, на котором возвышалось какое-то странное сооружение. Водитель грузовика спрыгнул на землю. «Это у вас тут сосна?» – обратился он к Виллеру, – «которая вот-вот упадет на дом. Мы получили срочный вызов из Пикакса». Сказали что-то с электропроводами. «Мы должны свалить дерево и распилить его?» Над трактором поднялась платформа. Завизжали электропилы. Трое мужчин в кепках что-то громко кричали. Юм-юм спряталась под диван, а Квиль разбежал в Мосвилл на полчаса раньше, чем собирался. Отель «Северные огни» напоминал о 1860-х годах, когда городок, в ту пору процветающий порт, специализировался на перевозках леса и руды. Это здание должно было сгореть еще сто лет назад, но чудом уцелело. А оно напоминало коробку для ботинок с прорезанными в ней отверстиями окон. Но сзади была пристроена веранда, выходившая к причалу. Квилер уселся на один из старых стульев и занялся любимым делом – подслушиванием. Рядом сердито спорили два голоса. Даже не глядя, Квиллер мог определить, что мужчина был толстым, с красным лицом, а женщина была тощей и тугой на ухо. «Не вижу ничего хорошего в этом городишке», — одышливо говорил мужчина. «Здесь совсем нечего делать. Мы могли бы остаться дома и сидеть себе в патио. И это обошлось бы дешевле». «Ты же сказал, что хочешь порыбачить», — равнодушно отозвалась женщина. Голос у нее был пронзительный. «Не знаю, с чего бы, ты всегда терпеть не мог рыбалку». «Твой братец все время хвастается, что рыбачит здесь, уже шесть лет. Мне хотелось доказать ему, что он не единственный, кто может выудить форель». «Тогда найми лодку, как тебе посоветовали, и прекрати нудеть». «Сколько раз тебе говорить, это слишком дорого. Ты видела, сколько они хотят? За полдня». «За такие бабки я могу отправиться в круиз по Карибскому морю. Квиллер уже поинтересовался ценами, и ему они тоже не показались низкими. «Тогда вернемся домой!» — предложила женщина. «Какой смысл торчать здесь?» «Это столько-то проехав! Да ты знаешь, сколько ушло на один бензин!» В этот момент появился Роджер в черной кипки. «Я смотрю в вечернем туалете», — сказал Квиллер. «Что ж не предупредили, что здесь полагается быть при галстуке?» «А я кепки коллекционирую», — объяснил Роджер. «Уже собрал семнадцать. Должен предостеречь. Если у вас есть враги, эта оранжевая кепка превращает вас в идеальную мишень». Они оставили свои кепки вместе с дюжиной других на вешалке перед входом в ресторан и прошли к боковому столику. над которым висела картина, изображавшая трагическую гибель трехмачтовой шхуны в море. «Ну что ж, денек сегодня просто замечательный», сказал Квиллер, начиная разговор с обязательной фразой о погоде. «Солнечно – идеальная температура». «Да, но стелется туман. К утру нельзя будет разглядеть даже кончика собственного носа. Не стоит отправляться на рыбалку». «Если хотите знать, Роджер, Живопись в этом зале как-то не вызывает желания отправляться на рыбалку. Что не картина, так обязательно кораблекрушение. Меня лично это пугает до смерти. И к тому же за прокат лодки требует слишком много. Во всяком случае, для человека вроде меня не слишком интересующейся рыбной ловлей. «Вам нужно непременно попробовать хотя бы разок», – посоветовал Роджер. «Ловить на блесну гораздо интереснее, чем просто сидеть в лодке с удочкой и червяком на крючке». Квиллер посмотрел в меню. Если озеро так богато рыбой, почему в меню нет ни одного блюда из местной рыбы? Только палтус из Новой Шотландии, лосось из реки Колумбии и треска из Бостона. Здесь у нас только спортивная рыбалка. Промысловый лов ведется в других местах. Там сетями вылавливают тонны рыбы и отправляют на продажу. В Новую Шотландию, Массачутис и штат Вашингтон предложил Квиллер. Роджер заказал бурбон содовой, Квиллер свой обычный томатный сок. За соседним столиком устроилась странного вида парочка. И он про себя отметил, что мужчина был толстый и краснорицей, а женщина носила слуховой аппарат. «Это все, что вы пьете?» – спросил Роджер. «А я-то думал, что все журналисты большие любители спиртного». Прежде чем переключиться на историю, я изучал журналистику. Знаете, после нашего разговора я стал обращать внимание на синие грузовики и обнаружил, что вы действительно правы. Моя жена всегда говорит, что люди, живущие на севере, любят синий цвет. Вы живете один? Не совсем. Я усыновил двух сиамских котов, настоящих восточных деспотов. Один из них осиротел в результате убийства в доме, где я жил. А кошечку бросили, когда она была еще маленьким котенком. Оба они чистейших кровей, а кот умнее меня. «У меня охотничья собака, британский спаниэль, сказал Роджер. «А у Шарон, Колли, вы когда-нибудь были женаты, Квил? «Был. Брак оказался не слишком удачным. И чем он закончился?» «Она получила нервный срыв, а я попытался утопить свои беды в алкоголе». «Вы любите задавать вопросы, Роджер?» «Зря вы бросили журналистику?» Репортер сказал это вполне доброжелательно. Всю жизнь вопросы задавал он сам, а сейчас с удовольствием оказался в другой роли. «Вы собираетесь когда-нибудь снова жениться?» Тень улыбки коснулась усов Квиллера. «Три месяца назад я ответил бы нет. Сейчас я в этом не так уверен». Говоря это, он потер руки. они почему-то начали чесаться. Бармен из пресс-клуба давно предсказывал, что если пить так много томатного сока, начнется крапивница. Возможно, Бруно был прав. Толстяк за соседним столиком, похоже, прислушивался к их разговору. Поэтому Квиллер понизил голос. «Понедельник на дороге стоял полицейский патруль. Что случилось? Ни в газете, ни по радио ничего не сообщали». Роджер пожал плечами. Здесь это своего рода светское развлечение, вроде званого ужина. Подозреваю, что полицейским слишком скучно. Вот они время от времени и придумывают себе занятия. Вы хотите сказать, что здесь слишком мало преступлений и им просто нечего делать? Во всяком случае, не столько, сколько у вас в городе. Охрана заповедника иногда ловит браконьеров, да в субботу вечером бывает становится шумно в таверне «Кораблекрушение». Но большую часть времени полицейские занимаются дорожно-транспортными происшествиями, как правило, касающимися всего одной машины. Кто-то ехал слишком быстро и сшиплося, или ребятишки хватанули пиво и налетели на дерево. А вот спасательных работ на озере хватает. У шерифа два и вертолет. А как насчет наркотиков? Ну, может, кое-кто из туристов и выкурит 2-3 сигареты с начинкой, Но настоящих проблем нет. Меня лично больше всего беспокоит разграбление затонувших судов. Тут есть суда, которые легли на дно сто лет назад, и их груз всем известен. Он зарегистрирован в официальных отчетах. У кладоискателей самое современное подводное оборудование для работ в холодной воде, электроника и все такое. Там на дне горы ценного груза, и они обчищают затонувшие суда ради наживы. А разве это не нарушение закона? Пока нет. Если бы у нас был подводный заповедник, охраняемый законом, это дало бы грандиозный толчок развитию туризма в здешних местах. Этим смогли бы пользоваться морские историки, археологи, спортсмены, подводники. И что же вам мешает? Деньги! На археологические изыскания требуются десятки тысяч долларов. И только после этого мы сможем добиваться официального статуса. Но вам будет нелегко охранять ваше подводное царство. Понадобится еще больше катеров, вертолетов и сотрудников. Совершенно верно. И к тому времени будет уже нечего охранять на дне. Они заказали по второй порции. Квиллер не стал подтягивать свой томатный сок. Он тайком почесывал под столом отчаянно зудящие руки. Теперь и Роджер понизил голос. «Видите, вон тех двух парней!» которые сидят возле двери. Это искатели затонувших сокровищ. Возможно, грабители. А откуда вы знаете? Все знают. Им подали ужин. Квеллер оценил его разве что на тройку, а вот беседа была интересной. В конце ужина он поинтересовался. Как вы думаете, не живет ли под зданием почты Скунс? Я туда вчера зашел, но там поднялась такая жуткая вонь, что все посетители сбежали. «Возможно, кто-то из фермеров, разводящих свиней, забирал свою корреспонденцию», – предположил Роджер. «Когда эти свиноводы появляются здесь в своей рабочей одежде, весь город разбегается кто куда. Вы не поверите, в каком виде иногда приходят в школу их ребятишки». «Не все, конечно. Один из моих товарищей по охоте разводит свиней. И никаких проблем». «И еще одна загадка». В затянутую сеткой дверь коттеджа влетел ястреб, пробив большую дыру. Не могу понять, зачем он. Бросился, скорее всего, за кроликом или бурундуком, — объяснил Роджер, и не успел вовремя нажать на тормоза. Вы так думаете? Конечно. Я сам видел, как ястреб унес кошку. Я как-то охотился и услышал мяуканье откуда-то с неба. Посмотрел наверх, а там этот бедняга. Квиллер подумал про Юм-Юм и беспокойно заерзал. Они помолчали. Два дня назад я среди ночи слышал шаги на крыше. Снова начал Квиллер. «Это енот! Енот на крыше такого домика, как ваш, грохочет, словно боец сумов в ботинках на свинцовой подошве. Уж я-то знаю. У родителей моей жены коттедж недалеко от вашего. Один год у них в дымовой трубе, Завелось целое семейство енотов. «Ваши тести и теща, верно любят повеселиться? Я однажды слышал раскатистый смех. Поздно ночью. Вы слышали Гагару! Сумасшедшая птица!» Туман сгущался. Из окна ресторана уже почти ничего не было видно. Квиллер сказал, что ему надо возвращаться к себе. «Надеюсь, моя жена не поедет сегодня домой», — сказал Роджер. Она отправилась в центр.